Дела вторая. Комната охраны была здесь достаточно комфортабельной. Не какая-нибудь задрипанная караулка. Мягкие кресла перед мониторами, маленький универсальный кухонный агрегат с чайником, раковина. С раковины все и началось. Командир, прикрепленный к объекту взвода сил самообороны ленты 5 и фрейтор Видис, как обычно, зашел к охране потрепаться. В комнате охраны помимо дежурного оказался орденский капитан, которая кивнула ему не без покровительственности, но все же дружелюбно. «Как там снаружи, Ефрейтор?» — спросил Орденский. «Гроза, ваше происходительство», — сказал Видис. И зачем-то повторил. «Приближается гроза». За окном уже вовсю грохотало и стегал первый злой плетью дождь, когда звук льющейся воды вдруг заглушил слова Орденского капитана, рассказывавшего очередной анекдот. Причем вода плескалась не снаружи, а внутри. Крыша у них тут протекает, что ли? Видис обернулся и замер. Словно во сне он почувствовал себя скованным по рукам и ногам. Сначала ему показалось, что засорился водопровод. Текущая тонкой струйкой из неприкрытого крана вода заполнила раковину до краев. Но вместо того, чтобы хлынуть через край, принялась расти вверх. Словно раковина продолжалась и дальше, только края ее были невидимыми. Через мгновение из колышащейся массы воды вырос гибкий отросток и потянулся к крану. Полупрозрачная масса сформировала несколько пальцев, которые принялись выкручивать кран на полную мощность. Вода, наконец, плеснула на пол. Открывший рот Видис издал неопределенный звук. «Дежурный! Кран, что ли, забыл закрутить?» — гаркнул капитан, оборачиваясь к раковине, и тут же изумленно вскрикнул. Тем временем выросшая из воды рука, Одним движением, с хрустом, словно гнилую деревяшку, отломил остальной кран. Струя ударила в воздух, и за спиной Видиса заголосил тонким дискантом дежурный. Осознав рядом присутствие как старшего, так и младшего по званию, Видис вышел из ступора и сперва ошалело схватился за кобуру, а потом дернулся к красной кнопке тревоги. толстое водяное щупальца, мгновенно удлинившись, ударила Видиса в грудь. Он слетел со стула, и крепко приложился обо что-то затылком. Вокруг продолжали кричать, потом перестали. Когда Видис снова смог открыть глаза, ему тут же захотелось закрыть их снова. Рядом лежало чье-то тело. У Видиса раскалывалась от боли голова, но это было не главное. Комнату охраны пересекала Он даже не знал, как это назвать. Словно живая скульптура, женское тело идеальных пропорций, будто выточенное из прозрачной глыбы льда. В правой руке это чудовище сжимало между пятью вполне человеческих очертаний с человеческим числом фаланг, но прозрачными струящимися пальцами ключ-карту орденского капитана. Видис зачарованно глазел, как фигура подходит к двери, ведущей во внутренние помещение приюта, и как замок, отзываясь на поднесенную бесплотными пальцами ключ-карту с послушным, показавшимся видесу ужасающе громким щелканьем отпирая дверь. Видис сейчас мечтал лишь об одном, чтобы этот монстр не обернулся. Когда, остановившись на пороге, фигура повернулась к нему. Видис не смог закричать лишь от того, что чудовищной силой спазм сжал его горло, словно стальными клещами. Он смог только захрипеть. Водяная девушка без лица, напоминавшая ставшей прозрачной музейную скульптуру, поднесла к голове руку с зажатой между пальцами ключ-картой и на безглазом, гладком, как поверхность лесного умота лице, Вдруг прорезался рот. Красивых очертаний прозрачные женские губы разошлись в улыбке, обнажив такие же безупречно прозрачные зубы. Потом фигура прижала к губам указательный палец и беззвучно проартикулировала видесу. После этого Видис наконец закрыл глаза и с облегчением потерял сознание.